Эпилог. «Я не пойду замуж! Мне еще рано! Мы так не договаривались! Чем тебя помолвка не устраивает?» Я вижу во все горло, закинутое на плечо Асгару. Он тащит меня длинными коридорами поместья брата, архимага драконов. После всех событий Азгар решил, что мы будем жить у брата. Пока не заведем детей. Тогда поселимся отдельно. Пока мы не спеша выбираем место, много спорим, где будет лучше. Мы можем выбрать любую точку мира. Ведь у моего жениха не ограниченный портальный карт-бланш. И у меня теперь тоже. В доме Асгара меня приняли с распростертыми объятиями. Все были безумно рады, что Асгар остепенился, стал серьезнее и живет в их доме, а не в общежитии. Я очень сдружилась с Ландией и ее мамой, женой Архимага, Василисой, которая выглядит как девчонка. Все потому, что у нее истинная связь с Архимагом, Теперь она будет стареть так же, как все остальные чистокровные драконицы. Василиса беременна вторым ребёночком, уже заметно округлый живот. Мы, как три подружки, вечно обо всем сплетничаем и шепчемся подальше от мужских ушей. И не только втроём. У нас дружная девчачья компания, где еще есть Эмили, Эдна и Ашера. Когда мы собираемся вместе, наша мужская половина вздрагивает». Я вырываюсь, но мой наглый женишок-драконище наглаживает мое мягкое место. Приятно, конечно, но я все равно вырываюсь. Мне прикольно. Интересно, что он опять задумал? Он постоянно устраивает мне какие-то сюрпризы. Приятные. Я тоже ему устраиваю сюрпризы. Иногда припрягаю к этому девчонок. Только Асгар не смеется, когда нам всем смешно. Он говорит, шуточки наши его достали. Асгар прикрывается ментальной защитой всю дорогу и я периодически морщусь, прямо в мыслях. Он знает, как меня это бесит, но продолжает нагонять тумана в своей голове. Ну ладно, потерплю, раз сюрприз. Я люблю моего чешуйчатого блондинистого нахала, который вот прямо сейчас удумал мне еще и под юбку руку запустить. Он читает мои мысли о том, что люблю, и говорит вслух. «Я тебя тоже люблю, моя человечка». Вздыхает, с сожалением вытаскивает руку из-под юбки и ставит меня на ноги. Я тоже разочарованно вздыхаю. Уж думала, тащит меня в какой-нибудь уголок, где мы еще не успели пошалить, в поисках острых ощущений. Он открывает портал, вытаскивает на открытой посадочной площадке в горах, вблизи драконьего ущелья. Я напрягаюсь, кожей чувствую неладное. Асгар строго припечатывает. «Я оборачиваюсь, ты залезаешь сверху, мы летим, все ясно». И так строго зыркает на меня. Я не смею ослушаться, киваю. Что-то мне страшно, аж дыхание перехватывает. Выполняю его просьбу, теряясь в догадках. И куда мы полетим? Ну, судя по всему, в ущелье и полетим. Зачем? Лезу на дракона, устраиваюсь поудобнее и понимаю, что на мне меняется наряд. Теперь я одета в теплое шерстяное светлое платье. Да, это удобно. Асгар позаботился обо мне. Но платье чересчур красивое для простого полета к вулкану. Оно на тон темнее белоснежной чешуи моего дракона, так что я выделяюсь на фоне его блестящей шкуры. Но и мое платье, расшитое поетками тоже блестит под стать его чешуе. Оно обтягивает меня словно второй кожей. Мы летим, а мое сердце замирает и пропускает один удар. Все ущелье усеяно драконами. Они примостились на скалах, уступах, склонах, по сторонам ущелья. Наблюдают. По драконьим традициям день свадьбы должен начинаться со свадебного полета. Полета длиною в жизнь. Пара делает круг почета перед собравшимися гостями. Но я не драконица. Я простая человечка. Да, я слышала, что брат Асгара также сделал круг почета с будущей женой-ведьмой на спине. Но я всеми правдами и неправдами хотела избежать этого. В первую очередь потому, что ужасно боялась того, что меня никто из драконов не примет. Никто не придет проводить нас в этот волшебный полет. Ведь я всего лишь простая человечка. А это будет не только обидно мне и моему будущему мужу, но и вызовет неприятные последствия у архимага, приведет к снижению его авторитета в драконьем совете. Но сторонников у Шардана оказалось гораздо больше, чем противников. Или противники тоже пришли, чтобы не нагнетать еще больше политической напряженности в Совете. У меня все сильнее дрожат коленки. Я почти не дышу весь полет, проникнувшись торжественностью момента. Я, простая человечка, без капли магического потенциала, стану женой настоящего дракона. Асгар уже почти завершает круг почета, когда со скалы срывается серебристый дракон его брата Архимага Шардана с Василисой на загревке и присоединяется к нам. Потом догоняют ректор Луцер и Эдна. Картер с Эмили верхом на нем. Вот я устрою потом разборки подружкам, что умолчали о таком грандиозном сюрпризе. Скорее подстави. Следом и другие драконы взлетают в воздух, выражая поддержку Архимагу и его курсу на политику сближения с людьми. Обернулись не все драконы, но очень многие. По драконьим меркам, я уже стала женой Асгара. Даже не предупредил чешуйчатый гад. Но внутри все переворачивается от счастья и затопившего восторга. Азгар не стесняется того, что я человечка. Азгар не стал ждать, пока мы повзрослеем. Он точно уверен в себе, в своих чувствах, во мне. Он часто говорит мне, что мы истинная пара, и что нам не обязательно ждать или проверять чувства. Он почему-то уверен в наших чувствах. За двоих. Я очень его люблю. Несмотря на то, что он затащил меня под венец обманом. Потом нас ждет свадьба по человеческим традициям и прием в королевском дворце. Мой муж все-таки брат самого архимага драконов, а также первого амбассадора в человеческом королевском дворе. Асгара тоже ждет дипломатическая карьера впереди. И кажется, он полностью принял сторону брата, готов отстаивать интересы людей. Мы переговариваемся в голове. Я люблю тебя, моя милая Эша. Я люблю тебя, Асгар. Вместе и навсегда. Послесловие. Картер заключил соглашение союз с Архимагом и позже с Драконьим Советом. Шардан оказал ему необходимую протекцию за помощь в разборках с Братством Чистокровных Драконов. Запись разговора на ведьмовской поляне, где Крейг отдал приказ Азгару убить Архимага, послужила одним из основных обвинительных доказательств в покушении на убийство Шардана и как следствие вынесения вотума недоверия Крейгу и его семье. Плюс были выдвинуты ряд прочих обвинений, в том числе в торговле людьми. Удалось найти и освободить более сотни человеческих девушек, оставленных в драконьем логове, проданных в прочие притоны и даже из некоторых драконих семей. Пять драконих семей вышли из тени и сделали официальное заявление о содержании на попечении человеческих девушек, от которых родились маленькие драконята. На правах по скриптуму. Девчонки все пытались допытаться от меня. Не беременна ли я? Ну, нет. Мы с сгаром решили, что сначала я закончу академию. И не только. Я получила постоянную работу в Королевском дворце в команде архитектора Тутти Ларсона. Азгар позлился, но в итоге мы оговорили время, которое я могу посвятить любимому занятию всей своей жизни. Все-таки мой Асгар самый-самый, самый классный муж. Спустя пять лет, когда я созрела для материнства, Асгар подпрыгнул от радости до потолка. Я не преувеличиваю, он пробил своей отчаянной башкой потолок при высоте в 6 метров. Сказал, что от счастья просто не рассчитал силу прыжка. «Блин, может, нам еще рано становиться родителями?» Он замотал головой, стряхивая по белку с волос, как щенок стряхивает грязь. А потом уволок меня даже не в уголок, как частенько любил делать, а прямо в спальню. Закрыл ее и не выпускал меня оттуда неделю. Доставка еды была через портал. Ну, а ванна у нас тоже есть в спальне. Короче, вы понимаете, у меня не было шансов не забеременеть и родить здорового малыша, чистокровного дракончика. Вы знаете, как я счастлива? Нет, не знаете. У меня же теперь есть настоящая большая семья, та, о которой я мечтала всю свою жизнь. И я говорю о большой семье, а не только про нашу с сгаром. Что может быть лучше, когда вокруг тебя любящие люди, которых ты так же беззаветно любишь в ответ? Цените близких людей. Ведь не всем в жизни дано такое счастье. А если вы одиноки, я обязательно желаю вам встретить настоящую любовь родного, любимого человека. Верьте в настоящую любовь, и она обязательно с вами случится. Возможно, когда вы совсем этого не ждете. А, еще, чуть не забыла. Мы с девчонками провели пару часов, выслушивая безумно романтическую и эмоциональную историю моей сестренки Эмили и ее грозного властного дракона Картера. Позлились, всплакнули, умилились, простили этого тирана и жестокого воинственного мстителя. Пожелали им счастья. Конец. Всех приглашаю в историю Картера и Эмили, сестренки Эши.